Глава шестая. Эпиграф. загадочно то, что единорожец, хотя ж небывало пуглив и любознателен есть, ежели такову девицу повстречает, кое еще с супругом телесно не общалось, незамедля пристанет коной, преклонит колено и безо всякого страху главу свою ей на подол покладет. Говорят, в минувшие древние времена такие девицы бывали, ко и способности таковое себе ремесло учиняли в безбрачей и воздержании томились ли там многие дабы в чем а манки на единорожцев служить могли однако же в скорости выяснилось что единорожец то как молодым девицам пристает старшими же пренебрегает разумным животным будучи единорожец безошибочно понимает что «Сверхмеры в девичестве пребывать. Вещь, противная натуре и зело подозрительное». Физиологус. Разбудила и привела ее в чувство жара, обжигающая кожу, как железо железопалача. Она не могла пошевелить головой, что-то ее держало. Она дернулась и вскрикнула от боли, чувствуя, как разрывается кожа на виске. Раскрыла глаза.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 не раздумывая, вылизала всю баночку, наслаждаясь жирностью и капелькой успокоительной влаги. У использованных для ароматизации мази ромашки, амбры и камфоры был отвратительный вкус, но подействовали они стимулирующе. Она обвязала сползающее с ноги голенище вытянутым из рукава ремешком. Встала, несколько раз топнула для пробы. Развязала тампон, сделала из него широкий бинт, защищающий разбитый висок,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 Если потребуется, буду идти всю ночь. Я ведьмачка. Как только ко мне вернутся силы, я побегу, как на мучильне. Тогда быстро доберусь до края пустоши. Выдержу. Должна выдержать. Ага, Геральт, наверное, не раз бывал в таких пустынях, а то еще попаршивее. Все, иду. Прошел час. Местность не изменилась. Вокруг по-прежнему были только камни. Красносерые, острые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 Она растерла на бедрах и затылке, охватившее ее тепло. Встала, чувствуя, как утомление исчезает, а наболевшие мускулы расслабляются. «Я чародейка!» — торжествующе воскликнула она, высоко поднимая руки. «Явись, бессмертный свет! Я призываю тебя!» «Айн дрен Эвейк айне!» Небольшой теплый шар света бабочкой выплыл из ее ладони,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 Однажды услышала замораживающая кровь в жилах шипение, исходящее из груды камней. Если вначале она надеялась поймать что-нибудь пригодное для еды, то это шипение окончательно заставило ее отказаться от поисков в камнях. Она внимательнее стала смотреть под ноги, а перед глазами вставали гравюры из книг, которые она разглядывала в Каэрморхене. «Гигантский скорпион», «Скорлетия», «Химера», «Вихт», «Ламия», «Крапаук»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 «Это моя вода!» — взвыла она. «Моя!» Она бросила камень в ящерицу и промахнулась. Ящерица подпрыгнула на лапках с длинными коготками, ловко юркнула в каменный лабиринт. Цири припала к камню, высосала остатки воды из ямки. И тут увидела. За камнем в круглой нишке лежали семь яичек, чуть выглядывающих из красноватого песка.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 но зато указывала направление. Двигаясь, Цири внимательно осматривалась. Нашла еще одно ящерное гнездо, в нем было четыре яйца. Углядела зеленая растеница, не больше мизинца, которая каким-то чудом сумела вырасти меж камней. Поймала большого коричневого жука и тонконогого паука. Съела все. В полдень ее вырвало всем, что она съела, и она потеряла сознание.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 Цири углубила ямку, укрепив ее края камнями. «Погоди, конек, пусть немного отстоится». Конек фыркнул, топнул, отвернулся. «Не косись, пей». Единорог осторожно поднес ноздри к воде. «Пей, конек, это не сон. Это в всамделишняя вода». Вначале Цири тянула, не хотела отходить от ключа. Придумала, как лучше пить.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 Накинулась на едва уже выступающей из песка мерзость и всадила кордик в выпуклую спину. Налетела сзади, предусмотрительно держась подальше от щелкающих клешней, которыми чудовище, как оказалось, могло дотянуться далеко назад. Ударило снова, а хищник закапывался с невероятной скоростью. Но закапывался не для того, чтобы сбежать, а чтобы напасть. Ему хватило двух движений, чтобы скрыться полностью —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 Единороги вздымаются на дыбы, трясут головами, бьют копытами. Их гривы, как рваные боевые стандарты Их рога длинные и острые, как мечи. Единороги огромны, огромны, как кони рыцарей гораздо крупнее ее конька. Откуда они взялись? Откуда их столько? Пламя с ревом взмывает в небо. Черноволосая женщина вздымает руки. На ее руках кровь, ее волосы развивают жар.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 Это могущество, это сила, это власть, это блаженнейшее из блаженств мира. Молния, гром, ветер, топот копыт и ржание безумствующих вокруг огня единорогов. Я не хочу этой силы, не хочу, я отрекаюсь от нее. Она не знала, то ли погас огонь, то ли у нее потемнело в глазах. Она упала.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 Благодаря существу Иоара Квакс опять с нами. Но у существа сила. Если оно захочет ею воспользоваться, оно не сумеет ею воспользоваться. Никогда. Оно отказалось от нее. Отреклось от силы совсем. Сила ушла. Это очень странно. Нам никогда не понять существ. И не надо понимать...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 Даже то, что командовавший кониками рыцарь был в шлеме, украшенном крыльями хищной птицы.